Рано утром баржа причалила к небольшой деревянной пристани. Расплатившись со шкипером, Кривцов и Марта сошли на берег. Баржа тут же отвалила и поплыла вниз по течению, вскоре скрывшись из вида за поворотом реки. Солнце ещё только поднималось, над водой стояла дымка лёгкого тумана, в молодой зелёной траве сверкали капли росы. Стоя на дощатом настиле пристани, Марта зябко куталась в платок оглядывая безлюдную местность. Владимир, подхватил вещички, начал подниматься на невысокий косогор. Обреченно вздохнув, женщина последовала за ним. Через луг и поле вела тропинка, а дальше за купами деревьев торчал шпиль деревенской церкушки. «Придется прогуляться», подождав Марту, сказал Екривцов. «За деревней будет большая дорога. Пойдем по ней в городок, к станции». «Если повезет, то наймем подводу». «Где мы?» Стараясь приноровиться к его широкому шагу, спросила женщина. «В Словакии». В город они добрались только к полудню. Усталые, голодные, измученные жирой и долгой прогулкой. Отыскав небольшую тихую гостиницу, Кривцов снял номер, отнес в него вещи и повел Марту обедать в корчму. В узком зале с низким потолком Они заняли столик в углу, приказав подать похлебки, жаркое и вина. Посетителей было мало. Под распахнутыми окнами, выходившими в сад, бродили куры. В другом углу сидела компания пожилых людей, и скрипач в белой рубахе играл им чердаш, медленно прохажившийся вокруг стола, тесно заставленного бутылками, кувшинами и тарелками с закуской. Музыкант играл с душой, легко порхая пальцами по грифу скрипки, заставляя старичков, распевавших венцу, притоптывать сапогами в такт зажигательной мелодии. Хозяин корчмы, полный, седоусый, в обтянувшем большой живот засаленным замшем жилете, подал похлебку из темной фасоли и большую бутыль с красным вином. Пожелав приятного аппетита, ушел к компании местных завсегдатов. «Что вы намереваетесь делать дальше?» Принимаясь за похлебку, поинтересовалась Марта. «Пообедать», усмехнулся Кривцов, «потом провожу вас до гостиницы и пойду на станцию за билетами. Сядем в поезд и покатим до Сербии, а там Румыния рядышком. Для нас главное оказаться как бы между мадьярами и сербами». «Хотите ехать до Белграда?» «Нет, это слишком далеко». Отодвинув пустой горшочек, отрицательно покачал головой фотограф. Дождавшись, пока хозяин подаст жаркое и снова уйдет, он продолжил: "Там генерал губернаторства, а начальником контрразведывательного бюро служит майор генерального штаба Вильгельм Степетич, очень коварный господин. Нам ни к чему сводить с ним знакомство."